21 мая 2019 года. 11 часов 45 минут. Вашингтон. Белый дом. Овальный. Он же Аральный кабинет. Присутствуют. 45-й президент США Дональд Джон Трамп, он же Большой Дон. Государственный секретарь Майк Помпео. Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд ио министра обороны Патрик Шенахан директор ЦРУ Джина Хаспел она же кровавая Джина Собравшиеся в овальном кабинете американские деятели чего-то не знали, о чём-то только догадывались, но ощущение военной катастрофы в очередной раз постигши украинскую армию ощущали чётко. Мистер Шонахам, выкрикнул Трамп, едва переступив порог овального кабинета. Русские опять перехитрили ваших умников в Пентагоне и ударили совсем не там, где мы ждали. Прошла уже неделя, а наступление со стороны Беларуси так и не началось, и, как я понимаю, уже не начнётся. Все силы были вложены в удар на юге, который достиг сокрушающего успеха. И как вы теперь прикажете выручать наших украинских друзей из крайне неприятной ситуации после того, как они потеряли ещё один значительный кусок территории? Сколько там осталось от довоенной Украины? Треть или только четверть? Министр обороны промолчал, пожимая плечами, мол, я не аналитик и в разведке не служу. Зато в слух И очень громко высказался председатель объединённого комитета начальников штабов, четырёхзвёздный генерал Джозеф Данфорд. Мистер президент, спасать наших боевых поросят это всё равно что реанимировать покойника, прямолинейно отрубил он. Бесполезное занятие, в которое можно вбухать немало средств. Ещё месяц назад русские причинили украинской армии такой невосполнимый ущерб, что после него окончательное поражение можно было только отсрочить, но не предотвратить. Новое поражение сделало это обстоятельство ещё более очевидным. Я не особо люблю русских, но следует признать, что свою операцию они спланировали превосходно. Будь против них менее стойкий противник, и капитуляция последовала бы ещё после разгрома основной группировки на Донбассе и потери столицы. Как свидетельствует опыт прошлой войны, Франция в сороковом году так и сделала, задрав лапки после успеха операции Гельп, хотя могла бы ещё потрипыхаться 2-3 месяца, оттягивая на себя силы третьего рейха. Путь им не Гитлер, а украинцы, не французы, хмыкнула Джинна Хаспил. Самое страшное, что грозило политикам лягушатников в случае признания поражения это публичное унижение в компенском вагоне. Вот местку за поражение Германии в 18-м году. Немцы тогда даже французское национальное собрание не разогнали, а Гитлер всего лишь похлопал по щечке маршалу Питтена, мол, какой послушный мальчик. Путин сделан из совершенно другого теста. Украинские правители для него мятежники и изменники, пошедшие против коренного русского мира, частью которого всегда была Украина. А потому для них не может быть ни пощады, ни прощения. С теми, кто до войны находился в первом эшелоне украинской политики, он поступил просто: прибил ракетами и сунул дела в архив. Тем, что ещё остались, в случае попадания в руки русских грозит ещё более страшная судьба. Их будут допрашивать. Кровавая джина мечтательно улыбнулась. Публично судить А потом непременно казнят в полном соответствии с законодательством так называемой федеральной Украины, предусматривающим смертную казнь. Поэтому сдаваться на милость победителя господину Авакову и прочим совершенно не с руки. Они будут воевать до последнего украинца, а когда те закончатся, то вместе со своими сторонниками переберутся куда-нибудь в Европу и составят там правительство Украины в изгнании. Так было 100 лет назад, и я не вижу причин, почему это нельзя повторить сейчас. 100 лет назад были совсем другие условия, назидательно произнёс Майк Помпео. Господин Ленин пугал цивилизованных европейцев гораздо больше, чем господин Путин. Вы знаете, я разговаривал с тамошними президентами и премьер-министрами, объясняя им, что нужно усилить нажим на Россию. А иначе мы и все цивилизованные страны потерпим историческую неудачу. В ответ они мне кивали и преданно заглядывали в глаза, и в то же время я видел, как им не хочется обострять ситуацию. Их собственные бизнесы, имеющие на этих людей немалое влияние, говорит им нечто прямо противоположное, как я понял. Европейские бизнесмены были согласны на один решительный натиск, после которого российская экономика рушится и начинается делёжка освободившегося экономического пространства. Теперь, когда русские не только выдержали первый удар, но и вернули его с процентами, игра пошла в долгую. И это пугает европейский бизнес, потому что такими же долгими теперь будут их убытки. Единственные, кто готов пойти за ними без оглядки это три прибалтийские страны: Эстония, Латвия, Литва. Да, еще Польша. С оглядкой за нами пойдут Румыния и Болгария. Первая, потому что ей хочется в очередной раз проглотить Молдову, а вторая, потому что у нее такая проституирующая элита, что за несколько долларов по заказу исполнит любую позу из Камасутры. Все остальные страны будут кивать, но упираться руками и ногами, ведь от благоволения мистера Путина зависит их материальное благополучие. В экономическом плане наши союзники в Европе не представляют из себя ничего особенного. Да и в военном отношении они русским на один зуб. Даже вмешательство в украинский конфликт всего НАТО, за вычетом США, не остановит, а только замедлит русских. Нет, нет и ещё раз нет, воскликнул Патрик Шенахан. Вступать в открытое противоборство с ядерной державой, когда вопрос не стоит о выживании Америки, Очень плохая затея. Русские к таким вещам относятся предельно серьёзно. Раз, два и полетели ракеты. А нам оно надо оказаться на ядерном пепелище ради какого-то мистера Авакова и его украинцев? Действительно, Майк, погрозил Трамп пальцем своему госсекретарю. Вот В данном случае вы загнули лишнего, а потом немедленно отогните. И речи быть не может о том, чтобы наша страна стала непосредственным участником конфликта. Мы можем поставлять Украине оружие и боеприпасы, можем снабжать её разведданными, можем посылать ей на помощь наёмников и целые частные военные компании, но ни один действующий американский военнослужащий в своём официальном статусе не должен принимать участие в боевых действиях. Это исключено. Мистер Данфорд, быть может, всё же найдётся способ спасти наших украинских союзников. и нанести русским серьёзные потери, которые замедлят восстановление их потенциала. Если они сейчас откалывают такие коленцы, то что у нас будет твориться лет через 10-20? Не знаю, что будет через 10 лет, пожал плечами генерал Джозеф Данфорд. Но в настоящий момент спасти Украину от разгрома можно только полномасштабным вмешательством американской армии, что вызовет общеевропейскую локальную войну. которая в случае применения ядерного оружия обернётся глобальным конфликтом. "Но ведь", взмахнул руками Трамп, украинской армии удалось закрепиться в нескольких крупных городах, где их солдаты планируют оказать сопротивление русским захватчикам. Мы должны помочь их защитникам выдержать натиск русских войск и победить". Концепция городов-крепостей парировал генерал Данфорд. куда украинское командование приказало отступить остаткам разгромленных на южном фасе фронта войск, изначально была придумана не от хорошей жизни. Но и это решение лишь ненадолго отсрочит наступающую катастрофу, тем более что никакой помощи осаждённым мы оказать не сможем. По суше эти города надёжно блокированы со всех сторон, а попытка сбросить оружие и снаряжение с воздуха, послав туда наши самолёты, приведёт как раз к той войне, которой вы хотите избежать. К тому же, по данным спутниковой разведки, от новых врат в районе города Донецка по направлению к линии фронта спешат эшелоны с войсками. Мы предполагаем, что это дядька Джо, как и обещал недавно, отдаривается перед своими любимыми племянниками войсками, имеющими боевой опыт штурмовых действий. Сколько им понадобится времени, чтобы решить поставленную задачу, мы не знаем, но вряд ли больше месяца. Мистер Путин уже почти добился всего, чего хотел, сказала Джина Хаспел. Когда будет закончена ликвидация окружённых группировок, под его контролем окажется вся территория Украины, на которой проживает население, говорящее преимущественно на русском языке. Кроме того, Его войска вышли на границу с так называемым Приднестровьем, и теперь он может не опасаться каких-нибудь провокаций со стороны проевропейского руководства Молдовы. Русские солдаты, разгромившие Украину, придавят молдавскую армию одним ногтем, а если ей на помощь придут румыны, то ногтей понадобится два. Двигаться дальше ему не особо интересно. Во-первых, там живут люди с чуждым для русских менталитетом. А во-вторых, между русскими войсками и НАТО лучше было бы оставить какой-нибудь буфер, чтобы не доводить дело до глобального конфликта. Проблема только в том, что наши украинские безумные поросятки могут вести себя настолько неадекватно, что это вынудит мистера Путина продвинуть зону своего контроля до самой польской границы. ведь в случае необходимости он может позаимствовать у милейшего дядюшки Джонни только головорезов-штурмовиков, но и от личных сотрудников служб безопасности, которые быстро очистят эти территории от всего нелояльного русским населения. Это они умеют. «Но в таком случае, — сказал Патрик Шенахан, — почти неизбежно может случиться конфликт между русскими и поляками, который терпится. Через одну-две эскалации втянет в себя и американские войска. А вот этого Трамп воздел в небо указывающий перст. Требуется избежать любой ценой. Надо сделать так, чтобы Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния, Финляндия, имеющие к России территориальные претензии, сцепились с ней в кровавой схватке, а наша с вами Америка Заняла позицию болельщика, находящегося вне игры. При необходимости, если наши друзья будут слишком нерешительны, их было бы не вредно немного подтолкнуть. Не забывайте, что наша главная задача не только ослабить русских, но и уничтожить Европу как конкурента и соперника Америки. Европейские капиталы необходимы в Америке для того, чтобы подстегнуть наш экономический рост. При этом европейская промышленность, конкурирующая с американской, должна будет прекратить своё существование, и лучшим способом для этого является общая европейская война, такая, чтобы в ней не применялось ядерное оружие, а американская армия не участвовала в боях. Ещё не хватало, чтобы американские парни гибли ради каких-то украинцев, поляков, литовцев и эстонцев. Жизнь американцев священны, и забирать их могут только другие американцы. 20 сентября 1942 года, полдень. Москва. Внутренний двор посольства Российской Федерации усадьба Казакова. Чуть больше года назад из этого комплекса неприметных Двух-трёхэтажных зданий, расположенных на пересечении Большого и Малого Златоустинского переулков, в начале 30-х годов отданных под коммунальные квартиры, торопливо расселили жильцов и начали ремонт. Тихий квартал, куда почти не забредают посторонние, расположенный поблизости от Нкида, здания НКВД на Лубянке и Кремля, идеально подошёл для размещения посольства страны, которой как бы и нет в этом мире. И в то же время в последний год именно сюда стягиваются нити и приводные ремни большой политики, запутывающиеся в этом здании сложным, почти гордиевым узлом. Второй такой же узел причинно-следственных связей закручен вокруг Кремля. И всё. Других таких же мест, где принимались бы переломные решения, больше нет ни не только в Советском Союзе, но и во всём мире. Ближние и дальние подступы к посольству буквально утыканы незаметными для постороннего глаза камерами наблюдения, а у мониторов бдят совместные наряды сотрудников ФСО и Главного управления госбезопасности НКВД. Любого праздношатающегося незнакомца Проявивше во мне нужное любопытство к этому зданию, задержит при отходе и доставит в здание на Лубянской площади, где их совсем тщательно допросят мастера своего дела. По большей части это был пустой след, но несколько агентов иностранных держав глубокого залегания таким образом раскрыть удалось. Они чего шляться где не надо, господа глубокозаконспирированные шпионы. собственно к Стаффорду Крипсу, с которым и должна была состояться встреча, это не относилось. И он не пришёл пешком, а подъехал на машине с дипломатическими номерами и британским флажком на капоте. Посол Российской Федерации лично вышел на крыльцо встречать знатного фубианца, пожал ему руку и поприветствовал на неплохом английском языке с немецким акцентом. Добрый день, мистер Крипс, очень рад вас видеть. Добрый день, мистер Иванов, ответил британец. Я тоже рад встретиться с вами и обсудить животрепещущие вопросы наших отношений. А какие отношения могут быть между Британией середины XX века и Российской Федерацией начала века 21? удивился российский посол. В этом мире мы общаемся только со своей ближайшей роднёй и ни с кем более, ибо не ищем тут себе удела и не ведём самостоятельной политики отличной от политики Союза Советских Социалистических Республик. Наши разведки достоверно известно, сказал Стаффорд Крипс, что вы приняли немалое участие в обращении Болгарии на сторону вашей второй антигитлеровской коалиции. Что касается Болгарии, ответил Сергей Иванов, То это тоже наши родственники, только дальние и немного беспутные. Принять участие в их судьбе нам велел сам Господь. Но такую же операцию вы провернули и с Венгрией, которая вам никакая не родня, в запале воскликнул британский посол. И после этого вы будете говорить о том, что не имеете в этом мире каких-нибудь особенных интересов? Кстати, С этой самой второй антигиллировской коалиции вы очень хитро придумали. Ведь таким образом вы показали, что ваша и британская борьба с Германией каждая сама по себе. Принять участие в судьбе местной Венгрии нас просил венгерский премьер-министр из нашего мира Виктор Орбан, ответил посол Российской Федерации. Так что это была операция по доверенности. спасли от ненужной смерти 800 тысяч гражданских и военных венгров, испытали чувство глубокого морального удовлетворения и не более того. Что касается первой антигитлеровской коалиции в составе Великобритании и Североамериканских Соединенных Штатов, то изначально в борьбе против Гитлера де-факто мы были не союзниками, а всего лишь попутчиками. Там, в нашем прошлом, Едуа только стих гром пушек Второй мировой войны, как объединённый Запад стал готовить третью, уничтожающую и самую окончательную мировую войну против Советского Союза. Так что творящиеся между нашими странами сейчас это ещё цветочки. Стоит Британии взяться за старое и в союзе с США начать готовить новую мировую войну. И судьба ее решится окончательно и бесповоротно. А на месте Лондона даже трава не будет расти еще лет триста. Надеюсь, я достаточно внятно объяснил наши цели и задачи в местной политике, а также военную диспозицию». «Да», — вздохнул Стаффорд Крипс. «Вы все объяснили достаточно внятно, как маленькому ребенку. Веди себя прилично, засранец, а то будет больно». «Вот именно». Шараков улыбнулся Сергей Иванов. А теперь, если у вас ещё не пропало желание разговаривать, я прошу вас пройти внутрь здания, где в специально защищённой от прослушивания переговорной комнате в полном комфорте и уюте вы передадите мне на ознакомление послание мистера Черчилля, и мы с вами обсудим его содержание. Нет, Подавив удивление от того, что русский визави знает цель его визита, ответил британский посол: Желание разговаривать у меня не пропало. Ведите же меня, мой дорогой Вергилий. В таком случае, мистер Крипс, прошу следовать за мной, кивнул Сергей Иванов. Let's go. 15 минут спустя переговорная комната в российском посольстве. Прочитав пункты Черчилля, Сергей Иванов отодвинул бумагу в сторону и на некоторое время задумался. «Вы знаете, что мы в самом деле не испытываем никакой ненависти к английскому народу и Британии как к таковой», — сказал он наконец. «А зачем? Ненависть — очень непродуктивное чувство, особенно если она проявляется в отношении большой группы людей. Мы только предотвращаем угрозы для своей страны». И покончив с этим делом, перестаём испытывать к этой стране какой-нибудь негатив. Враг поверженный сегодня завтра, то есть лет через 20, может стать нам надёжнейшим союзником и преданным другом. Главное только не жадничать сверх меры при определении наказания и не совершать глупостей прямо противоположного толка, ибо дураков не любят нигде. Так вы поэтому устроили Германии такую странно гуманную капитуляцию, спросил Стаффорд Крипс. Наверное, планируете вырастить из неё для себя очередного союзника? А почему бы и нет? пожал плечами Сергей Иванов. После глубокой перестройки сознания, деноцификации и позитивной реморализации союзник из немцев выйдет хоть куда. Стойки на поле боя и верные своему слову. Соответственно подобные процедуры следовало бы прописать и британской элите, которая испытывает лютую ненависть в отношении России, не подразделяя её на имперскую, советскую или постсоветскую. Так было в XIX веке, в XX и даже в XXI веках, когда от былого британского величия остались только пустые слова. Предположительно, весь этот фонтан грязных эмоций бьёт в небо из-за того, что Россия во всех своих видах не даёт Великобритании достичь мифического мирового господства. Кажется, это ваш Киплинг в книге Джунгли писал о неразумных щенках, которые готовы утопиться лишь бы укусить отражение луны в воде. Ваши политики ведут себя похожим образом. В то время как Британия находится на грани катастрофы, Они мечтают о дополнительных прибытках. Но точно как баран, которого вот-вот зарежут для того, чтобы пловом, сваренным из его мяса, накормить три сотни голодных людей, а он все тянется губами к последним чахлым травинкам перед мордой, как будто это и есть самое важное занятие в его жизни. «Постойте», — вскричал британский посол, — «разве ваши коммунисты во главе с Лениным не провозгласили...» что их цель организация революции по всему миру и создание одной единой всемирной республики советов. Разве эта коммунистическая идея не равносильна классическому стремлению к достижению мирового господства? Ленин уже почти 20 лет лежит в своём мавзолее и молчит, парировал российский посол. Нынешнее руководство Советского Союза «Не разделяет его за виральных идей, а потому приняло решение строить социализм в отдельно взятой стране, и пока у него довольно неплохо получается». И «Именно поэтому вы помогли господину Сталину по случаю вместе с Германией прихватить почти всю Европу?» «С тонкой британской иронией», — спросил Стаффорд Крипс. «К мифическому мировому господству этот шаг не имеет никакого отношения». С широкой улыбкой ответил Сергей Иванов. «Уже много раз европейцы приходили с войной на русские земли. И вот теперь мы лишили их такой возможности раз и навсегда. Не будет больше в Европе никаких войн, потому что вся она от края до края придавлена русским солдатским сапогом. А если где-то кто-то еще болтается на свободе, то товарищ Сталин быстро исправит эту недоработку». Дальнейшая участь Европы это мир и процветание под эгидой Советского Союза. Тех же мира и счастья мы желаем и Британии, если она разумеется оставит свою любимую привычку гадить людям направо и налево. Впрочем, край британского величия пройден, и ваше государство, заступив за него, уже скользит в пропасть, чем дальше, тем быстрее. Ещё немного И ваш окончательный крах перестанет быть нашей заботой, ибо всё случится само. Да, вздохнул Стаффорд Крипс. Последние годы наша империя уже совсем не та. Зато резко усилились наши за океанские кузены-янки, которые тоже требуют себе место под солнцем. А вот это ещё одна причина, по которой товарищу Сталину требовалось брать Европу всю и целиком. — сказал посол Российской Федерации. — Сделав так, мы устранили плацдарм, на котором могли укрепиться ваши американские кузены, чтобы начать свою личную войну за мировое господство. Им, знаете ли, и в самом деле уже с полвека тесно на своем американском континенте, и они рвутся из доктрины Монро на мировые просторы, как дудообразный недоросль из коротких детских штанишек. Это держава, которая сочетает в себе алчность англосаксонской расы, защищённость удалённого острова, а также огромные просторы и богатые природные ресурсы целого континента. Но должен сказать, что из попытки американского государства захватить мировое доминирование и на следующую 1000 лет утвердить на планете Земля свои правила и порядки, в нашем мире тоже не получилось ничего хорошего. Поэтому в этом мире мы блокируем её сразу на корню. Вот кто с нашей точки зрения гораздо страшнее британцев, ибо приняв за вами наследство, в нашем мире ваши кузены всего за 70 лет учинили непотребств больше, чем британская империя за всю свою историю, начиная с правления королевы Девственницы. А вы не собираетесь их того Британский посол сделал жест, как будто растирает что-то в мелкий порошок и развевает по ветру. Нет, отрицательно покачал головой российский посол. По крайней мере, пока. Мы уже сделали так, что за исключением британских выплат по Ленд-лизу, американцы не получат никаких дивидендов чужой для них войны. При капитализме рынки нуждаются в постоянном расширении. А если такового нет, то капитал начинает задыхаться. Касается это и Британии, которая перед войной испытывала проблемы с применением капитала, а потому и постаралась натравить Гитлера на Советский Союз, чтобы две этих силы взаимно уничтожили друг друга, а британский капитал освоил освободившееся пространство. Увы и ах, все то время, пока вы боролись с нацизмом и надвигающейся войной, причина этих бедствий. находилась рядом с вами. Итог войны вышел совсем не такой, как планировали банкиры Сити. Это тоже часть вашего наказания. Примите его, учтите уроки, смиритесь, начните бережнее относиться к вашему собственному населению, которое есть ваш самый главный, невосполнимый ресурс, и будет вам счастье. Правильно устроенный социализм Есть путь от насущной необходимости в постоянном расширении рынков к стабильно развивающейся сбалансированной экономике, которая способна расти не за счет увеличения количества покупателей, а за счет углубления их платежеспособного спроса, то есть роста благосостояния народа. А если вы этого не поймете, то ждет вас тьма внешняя и скрежет зубовный. При всём богатстве выбора другой позитивной программы у нас для вас нет. 22 сентября 1942 года, полдень. Москва. Улица Воздвиженка 1. Маховая улица 16. Манежная площадь 13. Здание исполнительного комитета коммунистического интернационала. ИКК. Присутствует министр иностранных дел КНР 2019 года Ван И, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Китайской Советской Республики товарищ Ло Фу, настоящее имя Чжан Вайнтянь, вице-председатель Китайской Советской Республики и руководитель отдела пропаганды ЦК КПК товарищ Ло Фу. Бо-гу, настоящее имя Цинь-бянь-сянь. Член ЦК КПК, находящийся в отпуске по болезни Ван Мин, настоящее имя Чэнь-шау-юй. Представитель ЦК КПК при исполкоме Коминтерна товарищ Линь-бяо, настоящее имя Юй-жун. Как и в нашем прошлом году, В «Мире врат» в 1942 году в китайской компартии набирало силу, инициированное Мао Цзэдуном, движение за упорядочение стиля в партийной работе «Джэн Фын». Стиль при этом упорядочился в направлении отхода от линии Москвы в партийном строительстве и обретения Мао Цзэдуном неограниченной личной власти. Дечего по счёту нашего мира оставалось полгода. При этом интернационалисты, сторонники выполнения указаний Коминтерна, подвергались огульной критике и всячески шельмовались, а вместо них выдвигались деятели, не критически поддерживающие устремления своего лидера, который по утверждению Сталина снаружи был красным, а внутри белый. И в нашем прошлом Москва тоже несколько раз прикрикивало на товарища Мао. Да только вторая половина сентября 1942 года в нашем мире радикально отличалась от того же времени в мире Врат. У нас это канон тяжелейшего сражения на Волге и время кровавой битвы на Кавказе, а в мире Врат в конце сентября Германия уже лежит на спине, задрав лапки, а многомиллионная Красная армия победительница делится на три части. Одной части предстоит оккупировать Европу, другая отправляется в 21 век возвращать потомкам долг крови, третья перебрасывается на Дальний Восток, чтобы в 39-ю годовщину русско-японской войны взыскать с японцев по другим, уже изрядно просроченным векселям. Там, на границе с Манжоу-го где ходят хмурые тучи. Обстановка почти военная. Несмотря на советско-японский пакт о ненападении, почти миллионная советская группировка организована не во круга, а во фронты. Все то время, пока на советско-германском фронте гремели сражения, с Дальнего Востока в действующую армию шли маршевые пополнения. Одновременно с тем, часть бойцов, получивших боевой опыт после госпиталей, направлялась не обратно на фронт, а на Дальний Восток и в Монголию, так что совсем необстрелянными тамошние войска назвать нельзя, а если добавить к ним отлично вооруженные и слаженные фронтовые дивизии, то Квантунской армии не поздоровится. А если к этому веселью еще присоединиться «Но-А-К», из 21 века, то японцам станет совсем весело. Это понимали и в Токио, о чем должен быть отдельный разговор, и в Янь-Ане, где, к мнению товарища Сталина, начинали прислушиваться гораздо внимательнее, чем в нашем мире. А ну-ка к лучшему другу советских физкультурников, эдакому коммунистическому Зевсу, с вершины кремлевского Олимпа, мечущему свои молнии восслушников, придёт в голову распустить китайскую коммунпартию за местечковый национализм и мелкобуржуазный уклонизм. Точно так же, как 4 года назад он распустил коммунпартию Польши. Поэтому, когда представитель Коминтерна в Янь-Ани Пётр Владимиров Власов сообщил китайскому руководству, что означенный товарищи список прилагается, должны немедленно вылететь в Москву на важное совещание, В Янь-Ане имел место грунтовый аэродром. Никто не возразил ни полусловом, даже Мао Цзэдун. Промолчал и его верный пес Кан Шен, возглавляющий Главное управление по социальным вопросам, разведка, контрразведка КПК. Уж больно грозный и сердитый противник обозначился на противоположной стороне. Перед Сталином Мао откровенно трусил. А тот факт, что вождю советского народа стали известны какие-то грешки китайского Наполеона из пока не совершившегося будущего, и вовсе приводили этого человека в ужас, оторвут голову и во имя комментарновской революционной дисциплины прикажут забыть, что такой был на свете. И вот означенные товарищи, представители классического интернационального коммунизма, Китайской компартии середины 20 века сидят в кабинете здания исполкома коммтерно, а напротив них министры иностранных дел Китайской народной республики второго, а может быть и первого государства начала 21 века и прочее и прочее и прочее. Начальные условия этого контакта со стороны тандема СССР-РФ доведены до всех участников. Договорённости китайских товарищей между собой и создание аналогичного межвременного тандема это внутреннее китайское дело. Главное, чтобы Китай в обоих мирах не был враждебен своему северному соседу России и СССР. А то были прецеденты. Но товарища Хрущёва, который был одной стороной того конфликта, на выход уже отправили. Теперь пора убрать в сторону второго инициатора войны между двумя некогда братскими социалистическими странами. Как сказал товарищ Сталин: "Если мы не будем думать о будущем, то оно нас проклянет". Товарищи, сказал Ван И. Вы меня не знаете, но зато я знаю вас всех. Вы начинали нашу борьбу, сражаясь с националистами из Гминдана и японскими захватчиками. Вы одержали в той борьбе победу и провозгласив создание Китайской Народной Республики, начали строить здания нашего величия. Благодаря вашим трудам и жертвам, в 21 веке Китай входит в число ведущих держав мира. А теперь, когда словословия закончились, необходимо сказать и о грустном. Все эти успехи достигнуты не человеческими усилиями и жертвами со стороны китайского народа, Хотя складывавшаяся обстановка этого совсем не требовала, из всех возможных решений зачастую принималось самое прямолинейное, непродуманное и затратное, а зачастую это была просто личная прихоть Санцеликова вождя. Там у себя в конце 20-го и начале 21-го века мы не стали сносить памятники этому человеку и рушить его мавзолей, Ибо такое деяние было бы недостойно настоящих коммунистов. Но Ван И сделал паузу. Наш центральный комитет коммунистической партии Китая принял решение, что в вашем мире Китая и его компартии должны пойти своим, лучшим путём, отличным от того, которым они шли в нашем мире. Впрочем, вы всё знаете или догадываетесь о чём или о ком я сейчас говорю? Ведь и ваши личные несчастья как сторонников интернационализма и несчастья Китая на пути построения развитого социализма связаны с именем одного и того же человека. Мы знаем, о ком вы говорите, степенно кивнул генеральный секретарь ЦК КПК товарищ Ло Фу. Чтобы этот разговор не был бесплодным, товарищ Линь Бяо просветил нас о делах и неблаговидных замыслах этого человека. При этом наша личная судьба не значит ничего по сравнению с судьбой нашего коммунистического дела, народа и страны. Ради них мы готовы поступить со своим благополучием и даже самой жизнью. Ради того, чтобы не навредить нашей партии и не устраивать внутренних склок перед лицом жестокого врага, «Мы уступали агрессивному натиску товарища Мао, а оказалось, что делали мы это совершенно напрасно. Мы не вмешиваемся во внутренние дела вашей компартии, рекомендуем, а не приказываем», — сказал Ван И. «Но при этом хотим быть уверены, что помощь, которую мы собираемся оказать нашим предкам, не пропадет в туне». и будет наилучшим образом обёрнута к пользе всего китайского народа. О том же беспокоится и председатель Советского Союза товарищ Сталин. Ему хочется, чтобы новый народный советский Китай и Советский Союз были добрыми соседями, успешными партнёрами и надёжными союзниками, которые стоя спина к спине будут противостоять натиску всего империалистического мира. Некоторые наши товарищи, сказал Богу, глядя на то, что происходит в Европе, опасаются, что после Германии, Франции и иных стран Советский Союз также поглотит и Китай, пока тот слаб и ничего не может предпринять в свою защиту. Мы в это не верим, но всё равно имеются определённые опасения. Опасения ваши напрасны. Так и разъясняйте это своим товарищам, сказал вам И. И Европа, и Россия, и Китай являются самостоятельными цивилизациями. При этом для того, чтобы Россия поместилась внутрь Европы, её следует разрушить. Европа же внутрь России влезет целиком, и ещё останется место. А Китай и Россию можно сблизить, но не соединить, потому что они не в одном месте не проникают друг в друга. Мы можем жить рядом, дружить, ходить в обнимку, торговать, помогать друг другу в беде, но никогда китайцы не будут жить как русские, а русские как китайцы. Это исключено. При этом русский ко всем своим соседям вне зависимости от их родного языка и особенностей внешности относится как к таким же людям, как они сами, и поколебать это мнение может только тот случай, когда сосед ведёт себя будто сорвавшийся с цепи дикий зверь. При этом такие зверевшие нации, они стремятся не истребить, а обезвредить и излечить до возвращения в человеческое состояние. Вы все понимаете, о чём я говорю. В этом мире германский зверь уже обезврежен, на очереди Япония. В нашем мире взбесилась Америка и успела перекусать множество стран. Однажды это может случиться и у вас. Работаю тех, кто стоит в бою спина к спине, хоть отбавляй. Я вам достаточно все разъяснил или требуется уточнить? Нет, товарищ Ван И, — сказал Ло Фу. Вы все разъяснили достаточно. Мы поняли, что наша чрезмерная уступчивость вела к негативным последствиям. В ближайшее время, за три-четыре месяца до начала освобождения нашей родины от японских захватчиков, добавил Лин Бяо. Товарищ Димитров намеревается вызвать товарища Мао в Москву, чтобы тот на заседании исполкома коминтерна честно и открыто объяснил бы свою сектантскую антикоминтерновскую деятельность, а также интриги, направленные на лишение полномочий действующего руководства Китайской Советской Республики и коммунистической партии. А если он откажется ехать, то его отрешат от всех постов и полномочий, после чего начнут тщательное партийное расследование его действий и действий его прихвостней. 25 мая 2019 года. 12 часов 5 минут. Пекин. Имперский город. Правительственный квартал. Президенция Джунь-Наньхай. Американский президент Трамп не зря опасался вездесущего китайского проникновения и влияния. Агент Цайру под прикрытием ещё только получал дипломатический кофр с холодильной установкой для перевозки биологических образцов вирусов и бацилл четвёртой группы риска по классификации ВОЗ, а в Пекине уже знали, кто этот человек. И каким рейсом он прибудет в Китайскую народную республику? Брать курьера в аэропорту сочли неприемлемым с точки зрения сохранения операции в тайне. Эпидемию во всекитайском масштабе следовало только имитировать, ибо ещё не пришло время раскрывать все карты. Убедившись, что первый этап операции Пандемия прошёл успешно, американские партнёры перейдут ко второму и третьему этапам. А Китай все это время будет действовать в своих интересах. Поэтому решили брать конечных исполнителей. По-тихому, без афиширования, когда контейнеры с биоматериалом покинут неприкосновенные стены посольства. Конечные исполнители, конечно же, никакие не дипломаты и не европейцы. И их выживание план американской операции не предусматривает, ибо эти люди... Не ведая того, что должны пасть первыми жертвами выпущенного на свободу вируса. 20 мая курьер прибыл в аэропорт Шоуду. Новый пекинский аэропорт Дасин в нашу историю вошёл в строй только 26 сентября 2019 года. Ещё при прохождении зелёного коридора посланцы кровавой джины взяли на сопровождение китайские спецслужбы. Да смотр дипломатического багажа это нонсенс. Но есть ведь и неконтактные методы. При съёмке в инфракрасном диапазоне обнаружилось, что кофр в руке курьера имеет температуру градусов на 10 ниже и так кондиционированного воздуха аэропорта. Есть. Как ты кофр не тепло изолируй, но за 18 часов пути Температурный градиент, когда внутри минус 40, а снаружи плюс 20, свое возьмет. Единственное, чего не знали китайские контрразведчики, это сколько ампул биоматериала содержится внутри холодильной установки. Одна или дюжина? Риск невероятный. Если упустить хоть одну, то есть одного агента-распространителя, Неизбежно самая настоящая, а не фейковая эпидемия, и тогда первый полетит голова ответственного за операцию, а уже потом десятками тысяч от искусственно сконструированной болезни начнут умирать простые китайцы. Китайским контрразведчикам помогло то, что для переноски ампулы с вирусной суспензии необходим хотя бы бытовая сумка-холодильник. А это даже на пекинских улицах особая примета. С предметами, которые могли вмещать внутри такие сумки, американское посольство покинуло 3 человека. Нет, за ними не пошли опытные филлеры. Достаточно автоматических камер, натыканных по всему Пекину, и программы распознавания лиц. Проверяй за собой слежку или не проверяй, всевидящие глаза повсюду. В различных местах города Сотрудники посольства по возможности незаметно передали свою ношу местным курьерам, которые все дружно направлялись в Ухань. Двое взяли билет на поезд, один полетел самолётом. Что в сумке? Лекарство для дедушки. И тогда стало ясно, где и когда запланирован рукотворный апокалипсис. Там в Ухане, на вокзале и в аэропорту Всех трёх курьеров и взяли. У того, что летел самолётом, в сумке обнаружилось 4 герметично запечатанных флакона с серо-розовым порошком. У двух других таких ёмкостей было по 3. После того, как занимающиеся этой темой работники госбезопасности доложили эти сведения по команде, из Пекина почти сразу пришёл ответ. Продолжить операцию, подменив флаконы со смертельно опасными вирусами, аналогично упакованной живой вакциной для животных, которые можно приобрести в любом ветеринарном магазине, проследить всю цепочку распространителей до конца и лишь потом переходить ко второй фазе. При этом сами образцы вируса со всеми возможными предосторожностями переправили в расположенный тут же в Ухане военно-медицинский институт. А уже на следующее утро началась имитация разгорающейся эпидемии. Специальные подставные люди с раннего утра имитировали большое количество заболевших, которых свозили в больницы на каретах скорой помощи, выпуская обратно через чёрный ход. Уже к полудню был объявлен карантин, и всю провинцию запечатали так же плотно, как банку с маринованными грибами. Никого не впускали и не выпускали, и даже информационные каналы в избежание распространения паники были пережаты максимально плотно, так что внешнему миру приходилось довольствоваться только официальными сводками новостей. Самая грандиозная мистификация в истории человечества началась. Читая отчёт, товарищ Си чуть заметно улыбался. Благодаря своевременной подсказке Китай успешно уклонился от нацеленного в него удара, и теперь ход за мистером Трампом. Американский бычок горяч, и в силу этого обстоятельства способен, не разобравшись в ситуации, наломать немало дров, которые опять же можно будет обратить на пользу Поднебесной империи. Второй доклад, лежащий на столе у председателя КНР, касался сканирования территории КНР на предмет напряженности вторичного Ку-поля. Оборудованный комплектом российской сканирующей аппаратуры, а других на данный момент и нет, военно-транспортный самолет ВВС КНР «Ксиан-Y-7Х-1-24» уже две недели галсами бороздит воздушное пространство над провинциями Хэйлунцзян, Герин, Леонин, Хабей и Пекинской городской агломерации. Собственные врата однотипные с донецкими это в первую очередь возможность непосредственно помочь предкам в борьбе с японскими захватчиками и буржуазными националистами из Гминдана. Как доложил из Москвы в 1942 года министр иностранных дел 1. И переговоры с пока ещё существующим неомаоистским руководством китайской коммунпартии прошли вполне успешно и на высшем уровне. Карьера товарища Мао в том мире будет разрушена безвозвратно. Без этого сам товарищ Си не мог без опаски формировать межкитайский тандем либо не только руководство Китая в 21 веке будет оказывать влияние на своих предков, но и они в свою очередь будут судить потомков и прикладывать к ним свои идеологические нормы. И лучше бы к тому времени товарищу Мао находиться подальше от государственного штурвала, потому что одними военными задачами возможный функционал собственных китайских врат не исчерпывается. Дополнительно они должны будут предоставить Китаю доступ к рынку сбыта неограниченной ёмкости, который заменит врождённую Америку и предназначенную на закане Европу. Благополучие огромной страны, доля от которого достанется и тому Китаю, в настоящий момент важнее всего. И товарищ Си не хочет, чтобы ему прямо мешал и критиковал его идеи тот самый человек, который в прошлом придумал великий скачок, войну с воробьями, культурную революцию и множество других благоглупостей. Товарищ Си и его семья лично пострадали от революционных перегибов, а одна из сестер даже покончила с собой, так что он достаточно легко воспринял пожелания Сталина, чтобы карьера товарища Мао была заморожена и... а вся его деятельность от начала и до конца расследована, пока результаты сканирования напряженности вторичного Куполя многообещающие в среднесрочной перспективе и только. Ни одной интерферирующей концентрации на китайской территории, которую в ближайшее время можно было бы вскрыть русским консервным ножом, не найдено. Но в перспективе двух-четырех месяцев Наверняка прорежутся две перспективные зоны. Одна в окрестностях Харбина, другая на западном побережье Бахайского моря, где-то между городами Тянь-Дзинь и Тань-Шань. При этом вторая зона созревает гораздо быстрее, чем первая, очевидно в силу того, что грузопоток в техногенных вратах мира плюс один, привязанным к атомным станциям Хуняньхэ, Тяньванье и Пекинскому энергоузлу существенно превышает аналогичные грузопотоки на российской стороне, чьи врата могут быть запитаны от гидроэлектростанции на реках Зея и Буре. В гипотезу о том, что и откуда взялось китайского лидера посвятили, и он пришёл к выводу, что она намного осмысленнее гипотез дар богов и случайное природное явление. товарищ Си отметил, что техногенные врата в мире плюс 1 функционируют не только на земле Российской Федерации, но и на территории Китайской Народной Республики, что говорит о том, что другие, президент Путин и председатель Си, также нашли такой уровень взаимопонимания, при котором той Китайской Народной Республики передали новейшие критические технологии. Товарищ Си не догадывался, что в мире плюс 1 Китаю передали не сами технологии, а только защищённое от вскрытия и копирования оборудование. И передали такое оборудование не только Китаю, а ещё и с ограничителем по пропускной способности американскому президенту Рузвельту. Это было к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь.